Глава 86. Перышки на ветру. Перышки на ветру. Он чувствовал, как они разлетаются, пляшут в воздухе, дразнит его. Но теперь он знал наверняка, что ему никогда не собрать их все. Спросите доктора Сьюзен, если вы в этом сомневаетесь, раздраженно подумал он. Ему было жаль, что не существует способа ускорить осуществление его плана. Увы, было слишком поздно. Все необходимые шаги уже предприняты, ничего изменить нельзя. Он отправится в путь по расписанию, но потом повернет назад и ликвидирует ее. Прошлой ночью, когда он шел мимо дома с Юзом, Она случайно подошла к окну. Он знал, что она никак не могла его разглядеть, но все-таки решил больше так не рисковать. Вернувшись в Нью-Йорк, он найдет способ ее устранить. Он должен застать Сьюзен одну, как застал Тиффани. Это будет лучше всего. Хотя существует и другой путь. Вдруг решил он, сегодня он, под видом рассыльного, осмотрит здание, в котором располагается ее приемная, изучит охрану вестибюли и план ее этажа. День субботний, стало быть, в здании людей будет немного. Вот и хорошо. Чем меньше любопытных глаз, тем лучше. Мысль об убийстве Сьюзен в ее собственной приемной воодушевила его. Он решил удостоить ее того же ритуала, каким сопровождался уход на тот свет Вероники, Регины, Констанции и Моники, той же смерти, которая ожидала его последнюю жертву, ту, что отправится в путь, чтобы войти в джунгли, пронизанные дождем. Он оглушит ее, свяжет, заткнет ей рот кляпом, а потом, пока она будет следить за ним, терзаемая страхом, не спеша развернет длинный полиэтиленовый мешок, медленно дюйм за дюймом натянет его ей на ноги и расправит по всему телу. Как только она... Окажется в поле телени по самую макушку, он запечатает мешок. Внутри неизбежно останется немного воздуха, Ровно столько, чтобы дать ей немного помучиться. А как только он убедится, что поле телен начал прилипать к ее лицу и залеплять рот и ноздри, он уйдет. Увы, ему не удастся избавиться от тела Сьюзен, как он избавился от остальных. Остальных он либо закопал в песок, либо утяжелил тела камнями и утопил в мутных водах. А Сьюзен Чандлер ему придется оставить, но он будет черпать утешение в мысли о том, что когда уберет ее с дороги, его следующая и последняя жертва разделит судьбу своих сестер в смерти и удостоится таких же похорон.